Глава 25. Патрисия прогуливается быстрым шагом. Она заходила в церковь и предприняла еще одну тщетную попытку найти кого-нибудь из прихожан, кто помнил бы, как исчезла Маделлен. В голове проносятся разные мысли. Патрисия вздыхает. Непонятно, на что она рассчитывала. Неужели и правда верила в возможность узнать новые подробности столько лет спустя? Найти пропавшую без вести? раздраженно перешагивает через трещину в асфальте. Вот уже больше 30 лет она стремится понять, что произошло с сестрой, раздумывает над самыми разными сценариями, анализирует версии, сопоставляя их вероятность, и все безрезультатно. Сделав шаг вперед, она будто отступает на два назад, а то немногое, что удалось выяснить – кажется иллюзорным и при более внимательной оценке может рассыпаться и исчезнуть. Когда ей становится особенно трудно справляться с неизвестностью, Патрисия пытается сосредоточиться на достоверных фактах. Маделен была в Юшере 7 августа 1987 года. Здесь ее видели в последний раз. Но что случилось потом? Куда она отправилась? Патрисия задумывается над тем, Что сказала Маделен перед отъездом? Она хотела разыскать бабушку, раз уж все равно будет в Швеции. Во время своей первой поездки сюда старшая сестра пробовала связаться со шведской родней, чтобы выяснить, не общались ли они с Маделен, но так никого и не нашла. Может быть, стоит повторить попытку? Хотя, с другой стороны, велики ли шансы застать бабушку в живых? Достав бумажные салфетки, вытирает нос. Наверное, не надо было приезжать в Юшер. Возможно, эта поездка заведет ее еще в одну черную дыру. Когда находишься здесь, все кажется окончательным. Если она не узнает сейчас, что произошло с Моделен, вероятно, не узнает уже никогда. Нельзя упускать последний шанс. Завидев впереди желтое здание отеля, Патрисия слегка замедляет шаг. Есть что-то надежное в отеле Умоны, благодаря чему ощущаешь себя здесь, как дома. В кафе на первом этаже за столом с книгами привычно сидит Дорис. Патрисия хотела сразу пойти в свой номер, но Дорис жестом подзывает ее. «Привет!» – здоровается она, помахивая книгой. «Ты читала маленькую пекарню на прибрежном бульваре? Мне кажется, в литературную викторину стоит добавить какой-нибудь необычный хлеб», – объясняет Дорис. «Да, книга великолепная, хотя я и небольшой любитель птиц». Патрисия пытается изобразить подобие улыбки, но это ей, похоже, не удается, потому что в глазах Дорис промелькнула тревога. «Что-то не так?» Патрисия молчит в ответ, и Дорис дружелюбно приглашает ее, похлопывая по стоящему рядом стулу. «Посиди минутку, составь мне компанию». «Я ничего не добилась». Признается Патрисия, присаживаясь. «Мне бы очень хотелось помочь тебе». Дорис поправляет очки. «Я звонила Грете, она, к сожалению, не отвечает. Но я и дальше буду ее разыскивать, обещаю». Патрисия поглаживает лежащую перед ней стопку книг. «Спасибо. Я не думала, что эта поездка окажет на меня такое воздействие. Будто меня забросили в прошлое». «Наверное, это очень тяжело». «Да». Кивает она в ответ. «Очень тяжело. Я ужасно скучаю по Моделен. «Понимаю», — доверительно замечает Дорис. «Мой муж Яран умер чуть больше года назад. Я готова отдать все на свете за минутную встречу с ним. Так хочется обнять его, услышать голос. Трудно привыкнуть к тому, что человека, которого любила, больше нет в живых». Взглянув на Дорис, Патрисия замечает, что ее глаза блестят от слез. Как грустно это слышать. Нет, это правда нелегко, особенно если горе полностью не исчезает. Многие полагают, будто с годами становится легче, но пустота остается с тобой навсегда. Утром, в первые секунды после пробуждения, я иногда не помню, что Иран умер. Поворачиваюсь на другой бок, чтобы рассказать ему, что мне снилось, а его там нет. «Так странно спать рядом с пустующей половинкой постели!» Дорис едва заметно улыбается и склоняется ниже к собеседнице. «Не говори никому, но я заполнила его половину книгами. По крайней мере, не чувствую себя такой одинокой». Патрисия смеется. Ей не хватало возможности именно так поговорить о сестре. Первое время многие вспоминали Моделен приходили к ней домой с пирогами и угощением, присылали небольшие карточки с душевными соболезнованиями. Но спустя некоторое время все будто забыли о том, что случилось. Жизнь окружающих текла своим чередом, а Патрисия осталась одна, наедине с кошмаром, от которого не могла пробудиться. «Я часто думаю обо всем, что не осуществилось», — говорит она, проводя пальцем по корешку книги как Маделен поступает в ВУЗ, получает работу своей мечты или покупает свой первый дом. Мне бы так хотелось увидеть, как сестра идет к алтарю в подвенечном платье матери и повстречаться с ее детьми. Я уверена, она была бы чудесной матерью. Продолжает Патрисия и трет ладонями глаза. Но ее исчезновение лишило нас всего. Дорис гладит Патрисию по плечу. «Мне правда очень жаль. Спасибо». «Наверное, это ужасно, не знать, куда она пропала». Патрисия выглядывает в окно, видит, как мимо проходит мужчина в соломенной шляпе, слышит уютное пыхтение кофеварки и вдыхает запах испеченных моно и свежих булочек с корицей. «Иногда, — говорит она, — я думаю, что Моделен ударилась головой и потеряла память, но живет где-то в свое удовольствие». Я представляю себе, что живет она в побеленном домике с палисадником, где растут розы. У нее добрый, заботливый муж и трое детей. Две девочки и мальчик. С улыбкой делится Патрисия. Они проводят много времени вместе на свежем воздухе, хлопочут в саду и ходят на прогулки. Как красиво! В этом, конечно, есть доля сумасшествия, но я создала для нее целый мир, продолжает Патрисия где Маделен получает все то, чего заслужила. Признаюсь, подобные мысли приносят мне утешение. Под стол прокрадывается черная кошка. Патрисия и ахнуть не успевает, как она запрыгивает к ней на колени. «Это киска Эви?» «Да, Саба», — кивает Дорис. «Она иногда сюда захаживает». Патрисия легонько гладит кошку по голове и начинает чесать ей за ухом. Саба трется о нее и мурлычит, а Патрисия жестом показывает на лежащие на столе книги. «Тебе нужна помощь», — предлагает она и видит, как у Дорис загораются глаза. «Да, я была бы рада, если только у тебя есть время. Мне нужно переключиться», — объясняет Патрисия, открывая книгу «Горячий шоколад на троих». «Читала?» — с любопытством спрашивает Дорис. Патрисия кивает в ответ. «Да, вопрос только, не слишком ли там экзотичные блюда?» «Вовсе нет. У нас будет смелая литературная викторина». Патрисия незаметно рассматривает собеседницу. Дорис излучает неподдельную заразительную радость, и когда с ней общаешься, невольно начинаешь улыбаться. «Ну ладно, раз ты так считаешь. Как тогда насчет чемпандонга?» Дорис широко распахивает глаза. «Чемпан что?» Чем пандонга, повторяет Патрисия и смеется, когда Дорис облокачивается на стол. Звучит потрясающе. Это мы обязательно должны включить в программу.